Письмо 144-е Афанасию Афанасьевичу Фету, 1861 год, мая 28-го, Богослов. «Я не удержался, распечатал еще письмо от господина Тургенева в ответ на мое. Примечание первое. Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, но я его презираю, что я ему написал, и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет, удовлетворения». Несмотря на все мое видимое спокойствие, в душе у меня было неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от господина Тургенева, что я и сделал в письме из новоселок. Вот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, не противоположности натур, а такие, которые он сам может понять. Кроме того... «По промедлению я послал другое письмо, довольно жесткое, с вызовом, на которое еще не получил ответа, но, ежели и получу его, не распечатав, возвращу назад». Примечание 2 и третье. Итак, вот конец грустной истории, которая, ежели перейдет порог вашего дома, то пусть перейдет и с этим дополнением. Примечание первое. Речь идет о письмах Тургенева 27 мая. «Смотри, Тургенев, письма, том 4, номер 1088» которое по недоразумению было отвезено слугой Тургенева в Новоселке вместо Богослова и от 28 мая. Письмо к Фету написано Толстым на обороте письма Тургенева. Второе примечание. Не получив ответа на свое письмо, Толстой отправил к Тургеневу нарочного с требованием ответа. Не дождавшись ответа Тургенева, он написал новое, не дошедшее до нас письмо. По словам Софьи Андреевны Толстой, Толстой в нем писал, что не желает стреляться пошлым образом, то есть что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в богослов к капушке леса с ружьями. Третье примечание. Толстой получил письмо от Тургенева 28 мая 1861 года, смотри Тургенев, письма том 4, номер 1089, в котором он повторил свои извинения и высказал согласие с решением Толстого об отказе от дуэли. Толстой его не распечатал и отправил Фету. Конец примечаний.